Глава 22 Первое, что привлекло моё внимание в тот самый миг, когда я вошёл в комнату, это огромное количество крови. Она была везде. На полу, на стенах, даже потолок был покрыт долетевшими до него каплями. Тело было изрублено так, словно кто-то планомерно пытался порубить его в фарш. Не изрубленной осталась только голова. Она была аккуратно отделена от тела и лежала в сторонке. Глядя на эту кровавую вакханалию, я не мог сосредоточиться еле сдерживая рвотные позывы. Судя по звукам, доносящимся из коридора, Ванда сдерживаться не стала и сейчас бревала где-то в отдалении, и я ее в этом нисколько не виню. Лишь огромное самообладание и нежелание позориться перед девчонкой заставляли меня сдержаться и не присоединиться к ней. Егор же выглядел спокойным. Он, как и при прошлых убийствах, решительно подошел к телу, присел на корточки и с любопытством начал его рассматривать — Я же с неимоверным усилием смог заставить себя отвести от бедного казначея взгляд. Комната скорее напоминала бункер, нежели обычный кабинет. Из мебели присутствовали только деревянный добротный стол, два стула, обильно покрытые кровью. И в общем-то все. На столе лежали счеты, тетрадка и карандаш. Больше половины комнаты занимал огромный железный сейф с обычным кодовым замком. Сам сейф неярко мерцал оранжевым светом и был открыт. Заглянув внутрь, я понял, что если отсюда что-то и украли, то сделали это предельно аккуратно, чтобы сразу не бросалось в глаза. Деньги были разделены на три кучки — медные и серебряные рубли, примерно поровну. Гораздо меньше по размеру была кучка из золотых. Странно, вообще-то, совершая подобное преступление, можно было вынести все, что было в этом сейфе. «Знаешь, это как-то не похоже на предыдущее убийство», — пробормотал Егор, поднимаясь на ноги. «Я тоже это заметил». Ни того изящества, ни мистики, обычная расчлененка, причем сделанная обычным человеком, прошептал я Егору на ухо. Он вопросительно на меня посмотрел. Я кивнул в сторону двери, в которую осторожно входила Ванда. Есть то, чего не было в таверне. Энергии смерти здесь довольно много, там ее не было вообще. Дубову приходилось прислушиваться, а я не хотел пока рассказывать про себя девушке. А почему-то раньше про это не сказал. Опыта маловато. Я пожал плечами. Я обратил на это внимание уже давно, но я плохо контролирую любую энергию. Боялся ввести в тупик и пойти не по тому следу, потому что не был уверен. Теперь я знаю точно. «О чем шепчемся?» — наигранно веселым голосом спросила Ванда. «Да так, думаем, кому казначей так сильно насолил, что его так зверски разрубили?» — ответил я и поднял топор с пола. «Кто бы мог сомневаться? Пропавший топор убитого Козлова». Круг поисков заметно сузился. Нужно найти тех, кто был в таверне в тот промежуток времени, когда произошло второе странное убийство, и выяснить, кому перешел дорогу казначей. Это казалось гораздо проще, нежели искать ту неведомую тварь, не оставляющую после себя никаких следов и забирающую энергию убиенных ею людей. Егор с Вандой подошли ко мне со спины. Я молча указал на надпись на топорище. «Итак, что мы имеем?» — спросил я, когда мы вышли в коридор и прислонились к стене. Гвейна, кстати, не было видно. Он бесшумно проскользнул мимо нас и куда-то исчез. «Ничего, вернется. Вот за кого я действительно не переживаю, так это за оборотня. Имеем мы неутешительную картину из двух совершенно не связанных между собой преступлений», — покачал головой наш штатный Эриль. «Слишком здесь все грязно получилось». «Подражатель или просто незапланированное убийство, которое на волне совершенных в таверне преступлений, убийца захотел включить в серию, но опыта, видимо, не хватило». Еще мы имеем пропавший из таверны топор», — добавил я мрачно. «На самом деле убийца очень сильно облегчил нам задачу. Надо выяснить, кто его взял, и хоть одно дело раскроем. Можно вообще ничего не выяснять, а просто попросить Гвена по запаху найти этого нехорошего человека». «Где он, кстати?» Егор повертел головой, пытаясь найти волка. «Не знаю». Я вздохнул. «Я даже не заметил, когда он улизнул, но сомневаюсь, что он захочет побыть поисковой собачкой. Не царское это дело хозяину помогать». Мы обернулись на гулкий звук шагов, доносящихся по коридору. В нашем направлении спешил Державин с парочкой сопровождающих. Александр Николаевич зашел в комнату и почти сразу вылетел из нее. «И что вы тут натворили?» Спросил глава этого проклятого поселения, глядя при этом на меня. «Если вы и казначи, то это не мы. Он такой уже лежал, когда мы пришли», — решил уточнить я. «Я об этом», — Державин показал на стену. «То, что этого кровопийцу прирезали до вашего появления, я прекрасно знаю». «Ах, это...» — я вздохнул. «Это мы обновили вашу защиту, а то она была не к черту. Если быть честным, ее почти что не было». Александр Николаевич нахмурился и подошел к стене, проведя по ней рукой. «Ничего не произошло. Со стороны казалось, что это просто люминесцентная краска и ничего больше». «И как она работает?» — спросил староста с любопытством, поворачиваясь в нашу сторону. «Экранирует любую магию», — ответила Ванда. «Только не говорите, что вы не знаете об этом». «То, что здесь стоит защита, я знал всегда. Ну или стояла. Не такая, конечно, как сейчас». «И как она выглядела?» — поинтересовалась Ванда. «Ну, обычно». Мужчина не переставал водить рукой по гладкой поверхности. Иногда казалось, что по стенам пробегает искра. Когда приехал Райкин, он кивнул в сторону комнаты, то сказал, что защита требует обновления. С тех пор стена украшала зеленая краска. Среди нас магов нет, поэтому мы ему поверили. Как оказалось, зря. «Зачем же делать такие поспешные выводы?» — проговорил Егор. «Может, он...» «Может, потому что он был хоть слабенький, но маг?» — выгнул бровь Державин. «И почему он тогда лежит в таком виде в своей вотчине?» Я невольно нахмурился. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить». Мы быстро поделились своими находками и наблюдениями, кроме наличия здесь энергии смерти, конечно. Александр Николаевич нас не перебивал, внимательно слушая. Когда наш небольшой рассказ подошел к концу, он позвал одного из своих помощников и отдал распоряжение собрать в таверне всех, кто был там ночью. «Всех с того момента, как наши помощники вручили этот злосчастный топор Козлову, до момента, когда сообщили о смерти казначея Райкина». Помощник кивнул и двинулся к выходу, а Державин повернулся ко второму мужику, пришедшему с ним. «Семен, проведи инвентаризацию в хранилище и сверси с документами Райкина. Надо выяснить, что пропало еще, кроме жизни нашего казначея». «А нам что делать?» — спросил я, когда мы уже выходили из здания казначейства. «А «Вам спать». Отмахнулся от меня Державин. «Ваша работа здесь закончилась. Теперь этим делом будут заниматься взрослые люди. Убийство государственного казначея — дело полиции. Теперь-то они вынуждены будут прислать кого-нибудь. Может, и к лучшему, что Райкина прирезали». Как-то отстраненно проговорил он, но потом тряхнул головой. «Но... Никаких «но». Идите спать. Завтра снова на практику к Новикову». Вдохнув на прощание дверь, я первым вышел на улицу, немного опередив Ванду и Егора. «Что думаешь?» – спросил Егор. «Я думаю, что именно сейчас мы пойдем к Новикову и убедим его, что ему от нас ничего не надо, во всяком случае в течение ближайшей недели», – процедил я сквозь зубы. «Если от этого дела нас, так сказать, отстранили, то цветочки собирать под палящим солнцем мне больше не хочется». Егор с Вандой переглянулись и кивнули, соглашаясь со мной. На улице продолжали толпиться люди. С нашим появлением уровень шепота возрос в разы. «Нас здесь не слишком любят», — пробормотала Ванда. «Магов нигде не любят», — пожал плечами Егор. «Но в Твери это так явно не ощущается», — девушка поежилась. «Тверь довольно крупный город, тем более, что он расположен недалеко от столицы. Это, конечно, не Москва, где все сферы влияния делят между собой правительство и древние рода». Но даже там маги занимают свою определенную нишу в обществе. Сама же говорила, что твоя мать маг воздуха. Если бы к магам в крупных городах относились так же, как в деревнях и поселках, у твоего отца не было бы бакалейной лавки. Здесь же все гораздо сложнее. Маги редко селятся слишком далеко от столицы. В Захолустье они местные и очень слабые. Их, как правило, даже в школу не берут на обязательное обучение, а сильные бывают лишь проездом. Но еще и маги-отшельники попадаются, которые специально забираются подальше в глушь, чтобы никто не мешал им проводить сомнительные эксперименты. Только вот живущих здесь людей от магов некому защитить, и от тех, что проездом, и тех, кто отшельничает. «Но почему правительство ничего с этим не делает?» — тихо спросила Ванда, обхватив себя руками за плечи. «Правительство уже давно наплевать на жизнь обычных людей. Власть ведет войну с аристократами в столице, «А местные сама слышала, практически на полном самообеспечении», — пожал плечами Егор. «Но как же жить с таким отношением? В таких вот деревнях, вдали от столицы и других достаточно крупных городах, вроде нашей Твери», — пробормотала девушка, почему-то посмотрев при этом на меня. «Так и живем, Егор пожал плечами. «Ни от кого независимо дружно ненавидим магов с большими амбициями». Я краем уха слушал их разговор, и думал о том, что однажды мне все таки придется сказать Ванде правду, просто чтобы не подставлять друг друга. Но я пока не готов. Я не готов, Черт вас всех раздери. Мы уже подходили к дому Новикову, как навстречу нам попалась женщина. Высокая, худощавая, смуглая, черноволосая и черноглазая. Она кивнула нам в знак приветствия и прошла мимо. «А...» Я остановился и посмотрел на Ванду. Девчонка стояла и задумчиво смотрела вслед женщине. Что случилось спросил я тоже посмотрев вслед незнакомки я могу поклясться что уже видела ее ну или не ее а похожую женщину пробормотала ванда во всяком случае этот браслет я еще долго буду помнить и мечтать о таком какой браслет о чем она вообще говорит я вот например не заметил никакого браслета какой браслет судя по недоумению прозвучавшему в голосе егора он тоже никакого браслета не заметил мужчины Закатила глаза Вишневецкая. «Вот уж правду говорят про то, что муж не заметит, даже если жена наденет армейский противогаз». «Противогаз?» Мы с Егором переглянулись. «Ну ты и скажешь тоже». «Так что там с браслетом?» Добавил я. «Я уже видела женщину с таким же браслетом», терпеливо пояснила Ванда. «Три дня назад, еще до первого убийства, я могу поклясться, что эти женщины очень похожи, только та выглядела старше». «Намного старше». Егор нахмурился, что-то обдумывая. «Лет на тридцать точно. И знаете, я сейчас думаю, что это та же самая женщина. Только сейчас она выглядит лет на пятьдесят, а тогда это была уже пожилая старушка лет восьмидесяти на вид. Она может и выглядеть иначе, но цвет глаз остался точно таким же». Задумчиво проговорила Ванда, начиная вспоминать еще какие-то детали. «Странно, а ты ничего не путаешь?» Дубов помассировал виски. Я понял, что у него не сходится этот пазл, и Эриль ощущает вполне реальную боль. «Нет, Егорушка, я ничего не путаю». Ванда поджала губы, а потом вздохнула. «Сильно болит?» «Терпимо. Откуда ты знаешь?» От удивления он даже висок перестал тереть. «Мой двоюродный брат слабенький Эриль. В нашей семье по материнской линии все имеют дар в двух направлениях». «Уникумы», — я хмыкнул. Хорошо еще, что у нее нет какого-нибудь заваляющего кузена темного, тогда все мои нелепые отговорки не прошли бы. А со стороны отца все неодаренные, пояснила зачем-то Ванда. Ты совсем запутала меня с этим браслетом, не отрывая рук от головы, пробормотал Егор. Причем настолько что мы сейчас упустили одну важную деталь: эта женщина вполне могла быть дочерью той самой милой старушки, а браслет просто семейная реликвия. Ну, может быть, скептически произнесла Ванда. «Не исключено, что она мечтает вляпаться в еще одну мистическую авантюру, будто нам имеющихся мало. Вот же авантюристка. И достанется же кому-то такое счастье». В это время мы подошли к дому Новикова. Я поднял руку, чтобы постучаться, но не донес кулака до двери, как она открылась. Мы переглянулись и попятились. «Андрей Иванович!» — позвала Ванда в приоткрытую дверь. «Это мы, ваши любимые травособиратели!» «Можно нам зайти?» В ответ тишина. «Что-то я не хочу туда заходить», — прошептала девушка. «Я тебя прекрасно понимаю, просто прекрасно», — пробормотал я, делая еще один шаг назад. А если что-то произошло, и Новиков нуждается в помощи», — закусил губу Егор. «Мы не можем просто так взять и уйти отсюда, даже не убедившись в том, что наша помощь не нужна». «Двери просто так открытыми не бывают», — сделал отдельное замечание Ванда. «Мы в деревне сейчас. В подобных местах двери днем вообще редко запираются, когда кто-то дома находится». Чуть ли глаза не закатил Егор. «Как моя бабушка, например, часто оставляет дверь открытой, чтобы к ней могли зайти целители, пожарные, да и просто родственники, если она будет не в состоянии открыть дверь». И он решительно направился ко входу в дом травника. «О, Егор!» — простонала Ванда, закатив глаза. «Дим, ты не думаешь, что вот это его...» Она покрутила в воздухе запястьем, пытаясь охарактеризовать порядочность Дубова. «Это не совсем нормально. Я ему об этом прямым текстом всегда говорю. Мне ничего не оставалось делать, только следовать за другом». Поколебавшись, Ванда пошла вслед за нами. Так получилось, что мы попали в дом практически одновременно. «Но здесь хотя бы свет есть», — пробормотал я, двигаясь за Егором по длинному мрачному коридору. Вообще почти все дома в двух дубках были похожи по внутреннему оформлению, длинный коридор, из которого в разные стороны ведут двери в комнаты. Это было мрачно, некрасиво и вселяло мысли о конце света. Двери, ведущие в комнаты, были открыты, но в большинстве комнат было темно, поэтому мы пока решили в них не заходить. К тому же в одной комнате свет горел, и мы решительно двигались в том направлении, как стайка мотыльков». Комната, тускло освещенная настольной лампой, оказалась рабочим кабинетом пополам с лабораторией. Шкафы, стоящие вдоль стен, были заполнены книгами, а оба стола завалены различными травами. Хозяина сначала не было видно. Он нашелся на полу рядом с большим столом. Его голова была отделена от туловища идеальным ударом, и нигде в комнате не было видно ни капли крови. Я инстинктивно втянул в себя воздух. Энергии смерти в этом доме не было». «Я, конечно, хотел получить отвод от нашей бессмысленной работы, но не таким же способом». В полной тишине мой голос прозвучал на набатом. «Дима, тебе не кажется, что пора бы все таки позвать на помощь кого-нибудь? Твоего отца, например?» Я покосился на Ванду. Она произнесла это так буднично, словно речь шла о какой-то банальной вещи вроде этих ромашек, валяющихся на столе. «Судя по всему, это очень здравая мысль», — неохотно согласился я с ней. Я прямо с утра попробую ему позвонить, а пока нужно звать на помощь кого-нибудь местного. На помощь звать не пришлось, потому что сразу после моих слов в комнату вломилась большая толпа народа во главе с местным целителем. вилы, которые они зачем-то взяли с собой, были угрожающе направлены в нашу сторону.